Школа начала приносить огромное удовольствие. Утром в раздевалке ко мне подошла Маринка, та, которая когда-то сделала из меня панка. Она спросила, «Мухина, а это правда, что ты встречаешься с главарем Бановских?» Я гордо ответила, «Да, он мой парень». А потом она подбежала к своим подружкам, что-то шепнула им, и одна из них подала ей полтинник. Интересно, они хорошо обогатились на наших с Костей отношениях? Весь день в школе я ловила на себе странные взгляды, в которых так и читалось. Неужели Мухина подружка самого шамана? Особенно меня забавляло, как в мою сторону косились наши школьные красавицы и о чем-то очень бурно перешептывались. Наверное, у них резко упала самооценка, потому что самый видный парень в городе достался именно мне. Дружки царя проходили мимо, стараясь не смотреть в мою сторону. Чего не скажешь о самом царе. Он толкнул меня у расписания, и всякий раз, когда мы пересекались, смотрел на меня с такой дикой злобой, что казалось, что ему плевать на то, что я с Костей, и он все равно решительно настроен отыграться на мне. И судя по хитрому прищуру, царь очень скоро придумает, как это сделать. Первым уроком была контрольная по геометрии, которую я успешно провалила. «Какие могут быть параллелепипеды, когда все мои мысли заняты костей?» После урока Юрка выловил меня в школе и отвел в сторону. «Гуха, ты что, с шаманом встречаешься?» «Вся школа об этом уже знает», — усмехнулась я. «Во дела», — почесал он затылок. «А как так получилось?» «Я же у тебя не спрашивала, как так получилось, что ты стал с Дашкой встречаться. Вот и ты не лезь ко мне!» «Ты вообще знаешь, с кем связалась дурочка? Он же ба бандит «Сам ты ба-бандит!» – щелкнула его по носу. «Опять сериалов насмотрелся. Нормальный он, добрый и заботится обо мне. А еще может защитить, в отличие от некоторых». «Я не знаю, чего он от тебя хочет, но советую тебе держаться от него подальше. На его руках много крови. Говорят, что в одной драке он одного парня так избил, что тот еле выкарабкался с того света и стал овощем». «Так что, Людка, пока не поздно, отшей его от греха подальше!» «Советчик нашелся!» – фыркнула я. «Сама буду решать, что мне делать, ясно?» Я закинула сумку на плечо и быстро пошла к лестнице. «Вспомнишь мои слова, когда вляпаешься в неприятности!» – выкрикнул вслед Юрка.